а потом на длительный период суживаются. Следует при этом учесть, что мозг и сердце потребляют в 20 раз больше кислорода, чем остальные органы и ткани, и очень чувствительны к его недостаточности. Поэтому курящие дети, подростки чувствуют головокружение, резкое сердцебиение, головные боли. Одновременно с недостаточным кровоснабжением органов, Никотин и эфирные масла нарушают деятельность сердца, вызывают аритмию и снижают силу сокращений. Так как возбудимость проводящей системы сердца у детей и подростков выше, чем у взрослых, то яды табака действуют на нее сильнее, резко повышается кровяное давление. А это очень опасно для подростков, так как у них вследствие возрастных особенностей развития органов кровообращения сосудистая система несколько отстает от развития сердца. В этом возрасте возникает так называемая юношеская гипертония. Курение еще больше нарушает координацию между сердечной деятельностью и просветом сосудов. возникают значительные перебои и затруднения в работе сердца, особенно при физических нагрузках. Кроме непосредственного вредного влияния на сосуды, никотин расстраивает рефлекторную регуляцию распределения и образования крови, повышает потребность сердечной мышцы в кислороде. Систематическое и длительное курение ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, причины которых Курильщики не осознают. Чаще всего это гипертония, стенокардия, спазм сердечных сосудов, кислородная недостаточность, миокарда и болезнь. Под влиянием курения нарушается и сокращается процесс свертывания крови, что в сочетании со спазмом сосудов приводит к закупорке артерий и вен. При этом кровеносные сосуды зарастают – вследствие чего развивается болезнь – эндоартериит. Закупорка сосудов и склеротические изменения, вызываемые ядами табака, прекращают приток крови к пальцам, и они теряют чувствительность, развивается гангрена конечностей. Сужение просвета сосудов, потеря эластичности их стенок, отложение извести и холестерина – При резком повышении кровяного давления могут стать причиной разрывов сосудов, кровоизлияния в мозг, при которых парализуются конечности, нарушаются речь и другие психические функции. Стенокардия сопровождается чувством смертельного страха, приступами острых и резких болей, отдающих в левую лопатку или руку. При гипертонической болезни возникают сильные и продолжительные головные боли, головокружение, одышка, потеря сознания. Прекращение курения – главное и необходимое условие выздоровления. Влияние курения на нервную систему. Основное отравляющее действие табачного дыма сказывается на центральной нервной системе и ее высшем отделе коре больших полушарий головного мозга, так как этот отдел наиболее чувствителен кислородной недостаточности, избытку углекислоты и действию ядов. Углекислый газ легко проникает через биологические мембраны, препятствуя перенесению кислорода, дыханию клеток и тканей. Повышенная концентрация углекислого газа сначала возбуждает, а затем тормозит дыхательный центр и мозговую деятельность. Основными нервными ядами являются никотин и спирты. Никотин – один из нервных ядов, оказывающий токсичное влияние на все органы. Это слегка желтоватая жидкость со щелочной реакцией и жгучим вкусом. Она, очень легко проникая через биологические мембраны, всасывается в кровь и разносится по всему организму, отравляя все органы и ткани. Для человека смертельной дозой никотина является 1,1 грамма. Эта доза содержится в 20 папиросах. Курильщик, вводящий в свой организм смертельную дозу, не погибает только потому, что яд поступает не сразу, а постепенно.